17. Хирург несколько раз обошёл все помещения. Каждый раз, меняя очередность комнат, словно бы три человека могли спрятаться от него в крошечной лечебнице, да ещё при свете дня. Мёртвых след простыл. Осталась только девочка. Органы, которые он вырезал у них ночью, по-прежнему лежали в кюветках в операционной. Медицинские принадлежности, которыми он снабдил их тела, Трубки, катетеры, повязки, баночка исчезли вместе с ними. Проверив в четвертый раз все комнаты, хирург решил, что хватит попусту слоняться по лечебнице и уселся на стул в приемной. Без чиновника из загробного мира тут и явно не обошлось. Видимо, догадался, что ни один из трех не оправится от операции и забрал их обратно, дабы избавить от повторной гибели. Но к чему было забирать всех? «Мальчик наверняка выжил бы. Рана у него не самая серьезная. Подумаешь, удалили селезенку. Так почему бы не дать ему шанс?» Наверное, чиновник не сумел запустить их кровоток. В конце концов, солнце взошло, и ничего не изменилось. А может, учителю так сильно хотелось вернуться на этот свет, что он пропустил мимо ушей еще какие-то предостережения чиновника? Будь у ангела хоть капли ума, он бы наверняка заранее подготовился к такому развитию событий. Если уж ему не удалось запустить их кровоток, не мог же он бросить мертвецов в деревне. Правда, неминуемо выплыло бы наружу. Или хирургу пришлось бы пойти на чудовищное ухищрение, чтобы избавиться от трупов. Да, но зачем тогда оставлять обескровленного младенца? А что, если тот учителев-чиновник не имеет к этому отношения? Вдруг тут замешаны другие чиновники? Может, чиновник из загробного мира, который решил помочь учителю, как раз принялся за работу, привел в движение сложный механизм своего плана и первым пунктом Великого Воскрешения даровал младенцу способность двигаться? Но тут о его плане узнали другие и моментально забрали всех троих на тот свет – не догадываясь, что части их тел остались на этом. Хирург услышал какое-то щелканье и не сразу сообразил, что это стучат его собственные зубы, соскальзывая с ногтя большого пальца. Он положил руки перед собой на стеклянную столешницу. Пальцы дрожали. Позволено ли ему вообще размышлять о загробном мире и его чиновниках? Что если они умеют читать мысли и в эту самую минуту как раз следят за ним? А если он догадается, что к чему, сочтут, что оставлять его в живых чересчур опасно и заберут на тот свет? Несмотря на испуг, хирурга вдруг охватило отчаянное облегчение от того, что мёртвые исчезли. Отныне они не его забота. Больше он за них не отвечает. Он стукнул кулаком по столу, и лежавшая на краю столешницы ручка вздрогнула и упала на пол. Что же он за человек, раз позволяет себе так думать? допустил подобные омерзительные мысли. «Что за эгоистичная скотина?» «Согиб!» На пороге приемной, на том самом месте, где он впервые увидел мертвецов, стояли аптекарь с мужем. Вид у них был странный. Впрочем, сейчас ему все представлялось странным. Хирург едва не бросился щупать у них пульс. «Не спрашивайте меня, что происходит. Просто не спрашивайте и все». Он поднялся из-за стола, подошёл к окну. Ослепительное солнце било ему в глаза, и он воспользовался этим предлогом, чтобы прикрыть лицо ладонью. Хирург велел аптекарю с мужем возвращаться домой. Муж явно был бы рад поскорее убраться из лечебницы, но жена увела его на крыльцо, и они заспорили шёпотом, потом вернулись, очевидно, достигнув согласия, хотя говорила в основном аптекарь а рядом с ней муж мрачно помалкивал. «Они не могут бросить Сагиба в таком состоянии», — сказала она. «Он устал. Кто знает, что еще случится. Негоже ему сейчас быть одному. И если на них обрушится несчастье, лучше, чтобы он был рядом. Да и не стоит идти днем домой. Все соседи с первого же взгляда на них догадаются, что стряслось неладное. И за девочкой нужен присмотр». Пусть даже она отличается от прочих младенцев. Муж аптекаря смотрел угрюмо, слишком измучился, чтобы спорить, но решение жены явно его не обрадовало. Хирург попросил дать ему время подумать. Аптекарь ушла в дальнюю комнату к девочке, муж поплелся за ней и застыл на пороге. Наконец они вернулись, в надежде, что Сагиб придумал, как быть. «Мы запремся в лечебнице», — сказал хирург. Пусть все считают, что мы уехали в город за покупками. Увидят, что ставни закрыты, и оставят нас в покое. Мы хоть поспим. А то у меня голова словно камнями набита. Ну да ничего. Высплюсь и решу, как нам лучше спрятать ребёнка». Он хотел добавить, пока она тоже не исчезла, но счёл эти слова излишне жестокими, тем более при аптекаре. Хирург велел мужу аптекаря закрыть все окна лечебницы изнутри. Кое-где шпингалеты были отломаны, и пришлось связать створки верёвкой. Почти все окна были забраны деревянными ставнями, а в операционной стёкла были матовые, так что с улицы было не разглядеть, что творится внутри. Сгустки крови, селезёнку, плаценту и прочее нужно было поскорее выбросить, пока не началась жара и не налетели мухи. Мертвецы не обнаруживали признаков тления, пока были в лечебнице, но вдруг их внутренности извлечённые из тела, лишились бессмертия. Аптекарь сложила всё в полиэтиленовые пакеты, и они с хирургом отнесли их к компостной яме. Хирург с аптекарем частенько возились во дворе, к этому сельчане привыкли и вряд ли что-то заподозрят. И всё равно, вываливая содержимое пакетов в яму, хирург почувствовал, как напряглись плечи. Его мучило неприятное ощущение, будто бы он избавляется от улик. Казалось, вот-вот вся деревня бросит дела, уставится на них и запомнит каждый их шаг. Вспомнил он и терзавшие его мысли. Но ничего другого ему не оставалось. Спрятать останки можно либо в огне, либо в земле. Так прощаются с телами усопших. Либо отправляют на небо в спирали дыма, либо прячут с глаз долой. Компостную яму они забросали землей, чтобы до останков не добрались бродячие псы, и вернулись в лечебницу. Муж аптекаря запер входную дверь, повесил снаружи замок, залез внутрь через оконцы в аптеке, единственное во всем здании, не забранное железной решеткой, и закрыл его за собой. Хирург погасил свет. Сквозь щели в деревянных ставнях сочился свет, и им было видно друг друга. Измазанные в крови перчатки аптекарь выбросила в компостную яму. А вернувшись в клинику, отмывала руки с мылом, пока тени начали саднить Потом вытерла их о платье и пошла в дальнюю комнату. Девочка лежала на матрасе, как её и оставил Сагиб. Кожа её по-прежнему была синей, лицо умиротворённым, она сучила ножками, сбивая зелёную простыню. Аптекарь наклонилась, понюхала новорождённую, но та ничем не пахла. Пощекотала ребрышки и ножки, но девочка ничего не почувствовала. Глазки её были открыты, аптекарь помотала головой. Из-за закрытых ставин в комнате было темно, и хотя новорождённая водила глазами туда-сюда, время от времени даже ловила взгляд аптекаря, непонятно было, видит её девочка или нет. «Надо же, как редко моргает», — удивилась аптекарь и поймала себя на том, что впервые на её памяти младенец так долго бодрствует и совсем не хочет спать. Она взяла девочку на руки, так что головка новорождённой легла ей на сгиб локтя, несколько раз поцеловала в лобик, уложила в самодельную колыбель и вышла из комнаты. В дальнем конце аптеки девушка вытащила из-под каменного помоста мешок риса, развела огонь, поставила на плитку кастрюлю с водой и высыпала в неё три чашки риса. Пока вода закипала, аптекарь порылась в корзине с овощами, не найдётся ли свежих, Две картофелины, луковица, несколько помидорок, пакетик бобов, дюйм имбиря. По отдельности из этого ничего путного не приготовишь, и она порезала все овощи. Когда рис сварился, сняла кастрюлю с огня, на её место поставила сковородку, влила ложку масла, оно почти сразу же забулькало. Аптекарь добавила горчицу, зиру, куркуму, и они заскворчали. Аптекарь вспомнила, как мальчик вырезал тюрьму из пенопластовой коробки и с грустью осознала, что никогда уже его не увидит. «Надеюсь, там, куда он попал, ему хорошо. О нем заботятся», — подумала она. «Надеюсь, он сейчас вместе с родителями». Девушка выложила нарезанные овощи на сковородку и закашлялась от вони раскаленного масла. Слила из кастрюли воду, высыпала рис на сковородку, и закрыла крышкой. За спиной у неё раздался шум. Она обернулась и увидела, что муж принёс в аптеку коробки из коридора и расставляет на полках. Она поймала его взгляд, и он замер. Мужчина был мрачен, но вовсе не от того, что его вынудили поступить против воли, а от волнения, не окажутся ли ложными его надежды. В их юном браке надежда их не баловала. Он положил руку на плечо жены, Она прильнула щекой к его ладони, но тут смесь на сковородке зашипела, аптекарь вернулась к плитке, а ее муж занялся коробками. Сагибу она об этом не говорила, он в такое не верит. Даже муж ее, человек набожный, испугался, не тронулась ли она умом. Аптекарь знала, что новорожденная девочка необычный обычный ребенок, а воплощение какой-то богини. Им с мужем оказали великую честь — избрав для этого служения. Теперь-то она ясно все понимала, и почему это случилось с ними, и почему мертвецы явились на этот свет. Они пришли вручить младенца их заботам. Пусть сейчас им непросто, но ведь и Кришна родился в темнице ночью, исполненной дурных знамений. Лил дождь, и река вышла из берегов, и было много чего еще. А посмотрите, какого величия он достиг если она сделает все, что в ее силах, чтобы уберечь эту девочку, вырастет и воспитает ее, посвятит ей жизнь, кто знает, какие чудеса той суждено явить, какие несправедливости и злосчастья изгнать из мира. Аптекарь разложила рис по двум тарелкам. Самой ей есть не хотелось, тянула низ живота, подташнивала. Месячно и еще не скоро, видимо, Побаливают рубцы после туберкулеза яичников, из-за которого у нее в маточных трубах остались спайки. Сагиб уверял, что инфекция давно прошла, ведь аптекарь несколько месяцев пила антибиотики. А рубцы болеть не должны, хотя, конечно, теперь они останутся навсегда. Ну да что уж тут. Приходится принимать волю Бога и не задаваться лишними вопросами. В конце концов, если уж он создал этот мир и все, что в нем... «Определил место для каждой звезды на небе и каждого камешка в реке. Он, как никто, знает путь, предначертанный человеку». Аптекарь унесла тарелки. Хирург глотал еду практически не жуя, хотя аптекарь и извинялась, мол, рис получился невкусный. Муж аптекаря сидел на полу, скрестив ноги, и тоже ел с аппетитом. Когда на тарелках ничего не осталось, Хирург вспомнил про пакетики с кровью в коридоре и переложил их из контейнера со льдом в холодильник. Кто знает, вдруг на днях заявится еще один крестьянин с рваной раной на руке, и тогда кровь очень даже понадобится. Сагиб подождал в коридоре, пока аптекарь готовила постели. Девушка бросила на пол в аптеке два тоненьких тюфячка и сейчас стелила хирургу в приемной, стараясь устроить матрас как можно удобнее. В дальней комнате никто из них оставаться не захотел. Они об этом не говорили, но всё и так было ясно, равно как и спать на койках, на которых лежали мертвецы. Мы как воздушные змеи, сказал хирург. Змеи? переспросил муж аптекаря. Да, воздушные змеи на бичёвках. У хирурга затекла шея. Чтобы облегчить напряжение, он запрокинул голову, уставился в потолок и почувствовал, как приятно сжимается кожа затылка. К его изумлению муж аптекаря повторил его жест, точно надеялся увидеть на потолке воздушного змея. «Интересно», — заметил хирург. «Что бы думал воздушный змей, будь у него мозги. Наверное, решил бы, что его положение в небе — единственная устойчивая точка во Вселенной, и постоянно беспокоился бы о том, как удержать на месте весь прочий мир». Он ведь тоже держится на одной единственной бечевке. На одном конце этой бечевки, точно на острие булавки, балансирует вся земля. Она полна опасностей. Деревья с когтистыми ветками, которые так и норовят проткнуть в змеевом полотнище дыру. Дикие звери, которые рыщут повсюду, пытаясь схватить его и порвать. И еще вода. Вокруг столько воды, а воздушному змею нужно во что бы то ни стало держаться от нее подальше ведь если он упадет в воду, ему конец. Из-за сильного ветра земля, куда ни глянь, трепещет вокруг змея, но он держится за бечевку, удерживая землю на безопасном расстоянии. На земле зло, грех и смерть, думает змей, а небеса чисты, и, коль скоро ты управляешь своим клочком небес, тебе ничего не грозит». Хирург заметил озадаченное лицо мужчины и махнул рукой. «Идите отдыхайте. Оба. Выспимся, тогда поговорим». Аптекарь принесла из дальней комнаты колыбельку и поставила рядом со своим тюфечком. Хирург опустился на колени возле младенца, осмотрел его еще раз, но девочка была по-прежнему бескровна и безмятежна. Он погладил ее по щеке. «Будь это обычный ребенок, мы бы сказали всем, что ее оставили у нас на крыльце. Теперь же придется прятать». Как стемнеет, перенесем ее ко мне. Туда никто не заглянет. Там вы сможете за ней ухаживать. Посмотрим, долго ли нам удастся сохранить тайну. Хирург доковылял до приемной, закрыл за собой дверь. Взгляд невольно упал на приставной столик и чашку, которые касались губы чиновника. Он долго спокойно смотрел на нее, думал об учителе, его жене и сыне, о месте, в которое они, скорее всего, вернулись. Вспомнил слова покойницы, мол, тот свет не так плох, как полагает ее муж. Она сказала это в порыве гнева, но хирург надеялся, что это правда. От чего то существование загробного мира пугало его куда меньше, чем он ожидал. Может, не будь он так вымотан, нашел бы в себе силы ужаснуться. Сейчас же в этой каморке в окружении примет бренного мира, одной из которых была приготовленная для него постель, загробная жизнь представлялась ему далекой угрозой. С ней ему предстоит столкнуться еще не скоро. К счастью, он не ведает, когда. Он вспомнил последний разговор с учителем, и как жалко тот выглядел, стоя на коленях. Вспомнил, как сурово с ним обошелся, как, без малейшей нужды, злобно и жестоко ввел себя в последние их общие минуты. А сам бы он как поступил на его месте. Неужто отказался бы от возможности ожить? Даже более сильные духом люди не умели устоять и перед меньшими искушениями. Хирург понимал, раскаяние, которое он чувствовал сейчас, останется с ним до конца жизни, а может, и за ее пределами. Вспомнил он и пачку банкнот, добрую часть всех своих сбережений, отданную чиновнику. При мысли об этом хирург вынул из ящика носовой платок, расстелил на столе, поставил чашку на середину платка и свернул узелок. Поднял его кончиками пальцев, поднёс к глазам и разжал руку. Раздался негромкий дребезг, но аптекарь в соседней комнате всё же услышала и окликнула «Сагиб!» «Не беспокойтесь», — ответил он. «Я тут что-то уронил в темноте, сейчас уберу». Хирурга одолевала дремота. Он улёгся на постель, даже не удосужившись выбросить в корзину платок с увязанными в него осколками. «Наверное, не усну», — подумал хирург, после всего, что случилось. Но едва голова его коснулась подушки, глаза тут же плотно закрылись, точно заклеенные воском. Грудь его вздымалась и опадала, хотя, конечно, признаком жизни это назвать нельзя. Лишь несколько капель пота, выступивших из пор и, и скотившихся по лицу, указывали, что он еще не покинул этот мир. Живые спали так крепко, словно смерть начисто вымила все их мысли. В лечебнице было тихо, как в могиле. В коридоре зеленая ящерка, осмелев от тишины, выглянула из трещины в потолке, юркнула на стену и замерла в привычном карауле возле часов. Время шло, отмечаемое лишь медленным движением стрелок да редким промельком ящеркиного языка. Как вдруг в высланной простыней коробке возле новой своей матери, погруженной в лишённое сновидений забытьё, новорождённая залилась легчайшим румянцем. Девочка сжала кулачки, поморщилась, зажмурилась, открыла рот, обнажив беззубые дёсны и сделала вдох — Готовясь к первому крику.